«Охотно бы сейчас проснулся», — сказал Иван, поднимая выше свой факел. «А ты?» Тая улыбнулась в ответ бледной улыбкой. «И я. Твержу, как заклинание. Пусть это будет сон». Они взялись за руки и вошли в коридор, не зная, куда он выведет их на этот раз. Выбрались из здания через громадный пролом. Здесь обрушилась часть стены высотой примерно до восьмого этажа. Тот же двор, золотое сияние за лесом, зеленоватое небо.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 и зубастой пастью вместо клюва. Размером птица была с крупного орла. Она заметила людей, растопырила крылья, зашипела, показав длинный красный язык, и поскакала прочь. Архиоптерикс! – ахнула Тая, прятавшийся за спиной Ивана, — тот поднял палец к губам, тише. Сквозь шорохи леса донеслись далекие визгливые крики, шипение и тупые удары, от которых вздрагивала почва.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 Иван повертел флягу и у края диска нашел выпуклые цифры – 2301. Это число встречалось ему уже несколько раз, но что оно означает, догадаться пока было невозможно, хотя у Ивана мелькнула догадка, что цифры эти означают год изготовления. Часа два они пробирались по первобытному лесу. Вокруг стояли стройные, похожие на пальмы деревья с расходящейся веером кроны, полутораметровые и выше папоротники, похожие на пирамидальные тополя, но с хвоей,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 в двух массивных животных, ползущих мимо. Спины этих панцирных динозавров украшали два ряда крупных костяных пластин. Хвост, напоминающий булаву с шипами, волочился по земле. Один из динозавров в два удара хвостом повалил небольшую пальму и принялся меланхолично жевать молодые верхние листья. Второй протопал мимо и скрылся за деревьями. Иван встретился взглядом стаи и ободряюще подмигнул.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 Лес вскоре кончился, дальше, насколько хватало глаз, расстилалась каменистая пустыня, поросшая кое-где куртинами зеленовато-бурой травы или мха. Золотистая колонна светящегося тумана возвышалась над горизонтом, как след упавшего болида. Длинные струи и волокна, шарфы и шлейфы дыма текли по ней снизу вверх, теряя яркость и гасли, превращаясь в малиновые и багровые перья. Непрерывный гул из колонны был здесь слышен лучше, чем у стены здания и лишь там, где ничто не отвлекало внимание, он напоминал о себе. Иван несколько раз подпрыгнул на месте, ощущая необыкновенную легкость во всем теле, знакомое явление. Они уже испытали на себе уменьшение силы тяжести, когда пробирались к источнику света по заснеженному лесу. Идти дальше не хотелось, интуиция подсказывала, что впереди опасность. Однако стоило все-таки проверить, в чем она заключается. Почему в этом странном мире меняются ландшафты, эпохи, но не меняется таинственный грохочущий туманный столб, служащий единственным источником света. И они рискнули пойти дальше. Вскоре шапки мха перестали попадаться не только на вершинах увалов, но и в низинах, в ямах и рытвинах бугристого плата. Идти становилось все легче, словно какая-то сила постепенно нейтрализовала силу тяжести, притягивая людей к световому столбу, заставляя их сдерживать шаг и пристальнее вглядываться вперед. Еще через два километра на горизонте показалась стена. Тяготение здесь уменьшилось настолько, что каждый шаг уносил людей на 2-3 метра. Иван замедлил движение, и дальше они передвигались чуть ли не ползком. Стена оказалась выстроена из частокола металлических труб диаметром с туловища человека и высотой с пятиэтажный дом. Над ней знойным маревом дрожал воздух. Трубы были раскалены чуть ли не до красного свечения. «Приехали», — сказал Иван, подавляя слабый протез желудка. У стены царила почти невесомость, и тело казалось воздушным шаром, готовым улететь в небеса. Из-за стены доносились гул, шипения и бульканье, будто кто-то огромный парился в бане, выливая на раскаленные камни ушаты воды». Каменистая, покрытая коркой почва, часто вздрагивала и колебалась, как верхний слой торфа и земли на болоте. «Хоть бы одним глазком поглядеть, что там», — сказала Тая, пряча в глубине глаз страх перед неведомым явлением. Иван прикинул высоту стены и покачал головой. «Не влезем, она гладкая и горячая. Может, стена не везде одной высоты?» Они поползли вдоль чистокула трупа, обливаясь потом.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 По черной земле неслась колонна пауков, но размерами они превосходили тех, что встречались в здании еще раньше, в Брянском лесу. Иван тихонько присвистнул. «Вот это да! Они же ростом с меня!» Пауки исчезли в пелене тумана. В толще многокилометрового текущего столба разгорелась яркая звезда, раздался гулкий удар, вздрогнула спина кентавра. Если бы Иван не держал Таю за руки для страховки, она свалилась бы вниз. «Держись крепче!» На этом скакуне далеко не ускачешь. Давай-ка. Он не договорил. Сзади на крупе кентавра кто-то возник, бесшумный и опасный, как сердечный приступ. Иван замер, напрягшийся спиной, чувствуя тяжелый взгляд, но сделать ничего в этом положении не мог, без риска свалиться с пятнадцатиметровой высоты. Медленно повернул голову и встретил взгляд смуглолицого десантника с крестообразным шарамом на щеке. С ним был еще один парень в таком же комбинезоне, то зеркально-металлическом, то струящемся, как пелена дыма.